Глава 15. Эван. «Ты только ушла, а я уже по тебе скучаю, Лора. Не могу поверить, что мы теперь открыты друг другу, словно книги. Не знаю, что нас ждет дальше, но теперь я уверен, что ты осталась только моей. Твое сердце и тело принадлежит только мне, а я, не задумываясь, отдам тебе еще больше. Мои груди по-прежнему пылают огонь любви. Я никогда не жалел, что встретил тебя, никогда не жалела, что полюбил тебя». Несмотря ни на что, я буду рядом. Буду добиваться твоего присутствия. Дверь моей квартиры пронзил настойчивый звонок. Я быстро поднялся с дивана и направился вдоль по коридору. — сет удивился я. — Заходи. — Ты один? — Уже да. Лора ушла несколько минут назад. — Я ненадолго, — предупредил он. — Новости? — Да. — Слушаю. Он протянул мне папку с какими-то документами. — Что здесь? — Питер Браун болен. — Не знаю, сколько ему осталось. Здесь медицинские выписки и отчеты. Именно поэтому он принял Тревора. Ему нужен преемник. — Хочешь сказать, что как только мистер Браун умрет, все отойдет этому гаду? — Да. Не самое ужасное, что мы не можем разорвать наше соглашение с ними. У нас не останется шансов. Придется работать бок о бок. — Черт. Удар моего кулака пришелся по столу. — У меня есть теория, — мямлил Сет. — Что за теория? Тревор будто специально забрал у Лоры 10% акций, зная, что она может не справиться с управлением фирмы. Или, может быть, под давлением он заберет еще больше. Хочешь сказать, что в таком случае Мэри тоже может забрать у меня акции при разводе? Вполне возможно. Если вы с Лорой расслабитесь и потеряете свою хватку, они просто переиграют вас. И таким образом они станут главной компанией по нефтепереработке. Это вполне логичный вывод, Сэ. Что будем делать? Мне нужно поговорить с Лорой. Она должна помочь мне. Я знаю, что видео с аварией, которые меня шантажирует Мэри, находится на ее компьютере, а компьютер все еще стоит в офисе Дэвиса Энерджи. Думаешь, она пойдет на это? Пойдет. Мы провелись непрекрасную ночь. На моем лице засияла улыбка. Ну и быстро же вы, он поднял бровь от удивления. Мы с Сандрой встречаемся через полчаса, подмигнув он, не стал складывать свои вещи. Не грусти сильно в одиночестве. Ой, да иди ты уже. Но вот только в понедельник я Лору так и не увидел. Ее телефон выключен, а на сообщения все еще не приходят ответы. Это пугало меня, но я ничего не мог сделать. Сердце разрывалось от тоски по ней, а душа рвалась в ее объятия. Перебирая документы, в моей памяти всплывали ее теплые руки и губы. Это не могло не радовать меня. Это не могло не создавать внутри меня непередаваемый трепет. Выходя из офиса, я столкнулся с Мэри, которая вышла из лифта. Мой взгляд упал на двери Дэвиса Энджи, словно глаза искали лишь одну женщину. «Ты уже уходишь?» «Да, появились дела». «Хорошо, я тогда пойду». Ее спокойствие напрягало меня, но я, не обращая на это никакого внимания, прошел в лифт, чтобы, наконец, отправиться к Лори. Заведя мотор своей машины, я тронулся с места. За окном была майская гроза, а на душе лишь трепет и тепло. Дворники еле справлялись с работой на лобовом стекле. Сегодня и правда не лучший день для встречи. Припарковав машину у дома, я в сотый раз попробовал набрать номер Лоры. Не получив ответа, я вышел из машины, закрывая ладонями свою голову. Сбегая в подъезд, я стряхнул себя капли дождя и поправил волосы. Спустя некоторое время я уже стоял на этаже, пронзительно звоня в дверь квартиры. Эван, мама, с улыбкой произнес я, где Лора? Мои глаза пытались найти ее через щель, которая образовывала дверь. «Она не выйдет!» «Не говори ерунду!» Я не мог поверить в свои слова. «Лора! Лора!» Начал кричать, и я, пытаясь пробраться внутрь. «Прошу, уходи! Она не в состоянии сейчас разговаривать с тобой!» «Ты выгоняешь меня, мама?» «Эван, прошу тебя!» «Даже не впустишь внутрь? На улице сильный дождь!» «Прости, сынок!» Захлопнув передо мной двери, я остался в полном шоке и непонимании. Кое-как, добравшись до дома, я принялся снова и снова набирать Лори, но ничего не менялось. Она по-прежнему не отвечала на мои звонки. Не понимаю, что могло произойти всего за одну ночь. Мое сердце тревожилось, не зная, из-за чего она пропала. Ещё вчера мы были так счастливы, чувствовав, что мы есть друг у друга. Неужели все это было обманом, ложью? Как же хочется сейчас оказаться рядом с ней. Но чувство преданности не покидает меня. Не знаю, почему я снова и снова оказываюсь в таком положении. Где я свернул не туда? Почему я снова в одиночестве? Бродя по своей квартире, я крутил телефоном в руках. Его экран загорелся, давая сигнал о том, что Лора наконец-то ответила мне. Схватив ключи от машины, я выбежал из квартиры, как пуля. Нажимая на кнопку лифта, я остался в ожидании кабины. Мое сердце бешено билось в груди. Она ведет себя очень странно и подозрительно, но мысль о том, что я вновь увижу ее, греет душу. Двинувшись с места, я одавил педаль газа в полу, ускоряя движение. Проспекты Чикаго ярко били своими огнями по глазам. Вокруг было немного машин, но счастливые парочки, проходящие по пешеходным переходам, селяли мне надежду на лучшее. Подобравшись до места, которое указала Лора, я принялся пробираться сквозь толпу. Здесь всегда было достаточно людей, но сегодня будний, поэтому мне повезло. Она стояла у края пирса, нервно поправляя свои волосы на ветру. На моем лице появилась улыбка. Я двигался все ближе и ближе к ней, замирая от собственного счастья. «Лора», — прошептал я, — я так скучал. «Эван», — из ее глаз текли слезы, — «давай останемся на расстоянии. Что происходит? Мне страшно. Он угрожает тебе. Это не повод. Прошу, Эван, не говори ничего. Мы проиграли эту битву». «О чем ты?» Моя рука потянулась к ней. Резким движением она отошла от меня, создавая между нами пространство. — Тебе лучше держаться подальше. — Это невозможно. — Ты должен. — Ты сама хочешь отдалиться от меня. — Я пообещала себе, что если не смогу сделать тебя счастливым, то отпущу. Поток ее слез увеличился. — Но я ведь не несчастен. — Но и счастья я не принесу. Между нами повисла долгая пауза. — Если бы не я, ты был бы счастлив с другой. «Бред! Не мог бы!» «Ты сможешь!» «Нет, пойми это уже!» Повышая свой тон, она стала оглядываться по сторонам. «Но придется! Разве не пришло время на счастье? Счастье без меня!» Ее ладонь потянулась в сторону моей татуровки, нежно дотрагиваясь через рубашку своими пальцами. «Мой герой!» Я убрал ее руку, отойдя в сторону. «Знаешь, что бесит больше всего?» На ее лице появилось удивление. Она явно не ожидала от меня такой реакции. «Каждый раз я верил тебе, и в прошлом, и сейчас я не перестаю верить тебе». Ее глаза снова наполнились слезами. «Даже когда из твоего рта выходит ложь», — продолжил я, — «она кажется мне чистой правдой. «Прости». Ее исчезающий образ среди людей заставлял мое сердце разбиваться на маленькие осколки, не верю, что она могла просто взять и уйти от меня. После всего, что нас связывало, она снова и снова бросает меня, выбирая кого-то другого. «Я не сдамся, слышишь?» — кричал я. «Я не сдамся!»